«В дебрях сказочной тайги». Я открыл глаза и увидел светло-серый покатый бетонный потолок, нависший прямо надо мной. Пригнув голову, сел на лежанке. В комнате, где я очнулся, царил полумрак. Свет проникал через узкое окно-бойницу, расположенное под самым потолком и убранное в толстую решетку. Бледных лучей света, проникавших сквозь ячейки, Хватило, чтобы оглядеться. Три стены и потолок, полукуполом спускавшийся к полу. Возле дальней стены, если, конечно, слово «дальнее» уместно использовать для описания той клети, в которой я оказался, стоял деревянный стол с настольной лампой современного образца. К нему приткнулась кривая и касая тумба с разлезшимися во все стороны ящиками. Под столом стоял задвинутый туда стул, и напротив, на расстоянии метра, еще один. Эта картина что-то смутно напомнила мне. Странное и тревожное ощущение зашевелилось у меня в позвоночнике и поползло вверх, крутя желудок холодом и испугом. Я отвернулся, и чувство тревоги сразу пропало. В стене рядом я заметил дверь с маленьким квадратным окошком, также забранным решеткой равномерно клетчатый, как тетрадный лист. Я прислушался. Снаружи было тихо, только где-то в глубине, далеко за дверью, едва слышно выл ветер. Я развернулся на койке, свесил ноги на пол и только тут решил осмотреть себя. В голове стояли отрывочные картинки прошедшей ночи. Лес, дерево, мороз, затем боль. Очень много боли. И старик а еще слова «красная баня». За то время, что я провел в отключке, кто-то переодел меня в серую холщовую вышиванку с точно такой же, как и у старика, вышитой красной буквой «Д» на груди, и свободные штаны. Руки и ноги исправно шевелились. Ничего не болело, и только легкий гул где-то в затылке, как далекая канонада, напоминал о том, что со мной произошло. Я поднял руки и вытянул их перед собой ладонями кверху. Тремор, мучивший меня в последние пару лет, из-за чрезмерного количества алкоголя, нервов и кофе, исчез. Пропала мелкая вибрация в мышцах. Я чувствовал себя совершенно спокойным и уверенным. А еще чистым, как никогда, причем не только снаружи, до скрипа кожи, но и внутри, словно с души рубанком сняли все неровности и задиры. На стене возле стола висела фотография, которую я сначала не заметил в полумраке. Я подошел поближе – старый, пожелтевший от времени групповой фотоснимок, на котором стояли люди вплотную друг к другу. В глазах у меня заребило от обилия одинаковых пиджаков. Менялись только лица людей, чем дальше от начала они стояли, тем меньше у них было растительности на лице. Мужчина в самом начале шеренги щеголял тонкой окладистой бородкой, и я, присмотревшись, сразу узнал его. Знакомо мне было и лицо его соседа – усы, лукавый прищур грузина-коллективизатора. И дальше шел социальный иконостас – кукурузных дел мастер, бравастый покоритель целины, а еще чуть дальше человек с большим родимым пятном на лбу. Рядом с ним высоченный обрюзгший старик с седой копной волос. И, наконец, он, последний человек в ряду. Все они стояли рядом, едва ли не обнявшись. Я усмехнулся. Хорошо отредактированная фотография. Поражала, конечно, скрупулезность проработки деталей. Они действительно выглядели так, словно собрались вместе в одном зале и решили сфотографироваться на память. Может быть, это был удачный гримм, нанесенный на лица статистов. Такое тоже возможно, но гораздо больше верилось в вариант фотошопа. Я повернулся, чтобы продолжить осмотр, и вскрикнул от неожиданности. В дверях стоял старик, тот самый, что парил меня в бане. «Красной бане!» Последние слова, будто отпечатавшись на подкорке, снова прозвучали у меня в голове, тем же голосом, что я слышал ночью в отмороженном полубреду. Белые глаза старика, не моргая, как и ночью, в упор уставились на меня. Он не шевелился, словно наблюдал за мной, и как долго стоял там, не знаю. Я слишком глубоко ушел в себя и не заметил его появления за спиной. «Добрый день!» Я произнес первое слово и забуксовал, как будто разучился говорить, и вновь пробовал это делать. Язык непривычно шевелился во рту. Дед не удостоил меня ответом, просто продолжил таращиться. Мне даже захотелось помахать у него рукой перед лицом, чтобы проверить, видит ли он меня. Наконец он все же двинулся, сделал приглашающее движение рукой и вышел из кельи, оставив дверь открытой. Я не смело двинулся за ним, но застыл, стоя в дверном проеме. Странный снимок и слепо немой хозяин Это, как оказалось, было не самое удивительное, что мне сегодня предстояло увидеть. Дверь моей комнаты выходила в длинный и широкий коридор. Она была не первая и не последняя среди других. Коридор расходился в обе стороны и уходил вдаль, насколько мне хватало взгляда. Конца его я не видел. И на всем протяжении этого бесконечного коридора в стене виднелись двери, точно такие же, как моя, расположенные на равном расстоянии друг от друга. Некоторые из них были открыты, как моя, а другие заперты. Старик, не оборачиваясь, уверенно направился по коридору быстрым шагом, удивительным для человека, который выглядел настолько дряхлым. Впрочем, я вспомнил ту легкость, с которой он нес меня на руках и за волосы доставал из воды. При мысли об этом я сразу почувствовал, как соднит кожа головы. Я торопливо семенил вслед за стариком, стараясь не отставать. Пол под моими ногами был услан досками, пригнанными плотно одна к другой, грубыми и непокрытыми лаком. Нежная кожа на ступнях, не привыкшая к долгим пешим прогулкам босиком, раздраженно давала о себе знать, а я мысленно пересчитывал занозы, которые всадил себе в подушечки пальцев. Справа от меня все мелькали двери. Если они были открыты, я заглядывал на ходу внутрь и всюду видел то же, что было и в моей комнате. Помещения были словно скопированы. Те же столы, те же кривые тумбы под ними, стулья, кровати, зарешоченные окошки. И даже фотографии висели на стенах в одинаково полутемных углах. Как будто взбесившийся билд редактор не успокоившись работой с той странной фотографией, Решил отредактировать с помощью Ctrl-C, Ctrl-V все здание целиком. Коридор все не кончался, а старик все шел ровным и быстрым шагом, не меняя темпа. В какой-то момент я оглянулся назад, чтобы высмотреть дверь своей клетушки и понять, как далеко мы ушли, но не смог различить ее среди множества точно таких же, и тут же налетел на старика. Неведомым образом мы пришли» и стояли теперь перед дверью в самом конце коридора. Это было, конечно, удивительно, ведь только что впереди нас была прямая, как линейка, лента коридора, по которой можно было преподавать азы перспективы ученикам художественных школ. Старик обернулся, мазнул сверху вниз невидящим взглядом, словно отсканировал товар на кассе, а потом взялся за ручку и потянул дверь на себя. Она бесшумно и плавно отворилась, и на меня пахнуло снегом и ледяным ветром еще одной бесконечно холодной ночи в этой проклятой тайге.